Ответ Копа вверх Арка в отчаяние. Он, наконец, узнал местоположение подземного мира, и он надеялся на счастливый случай, чтобы выбраться отсюда. Арк думал о том, чтобы выйти и поднять свой уровень, а затем вернуться. Однако то, что единственный выход и к Игдрасиль, означало, что выхода как раз и нет. «Все взрослые трусы!» Внезапно возмущенно заговорил Копа. «Остальные деревни уже порабощены к Игдрасилем, их уже десять тысяч. Деревню, в которой я жил, тоже покинули». Это единственное оставшееся место. Но даже несмотря на это, взрослые не хотят ни с кем сражаться. Они заблокировали выход, но даже я смог прорыть туннель. Если об этом узнает враг, он тоже сможет так сделать». Деревня, в которой раньше жил Копа, находилась недалеко от Игдрасиля. Копа – единственный, кто остался в живых. «Но я не такой, как взрослые. Я сам с ними сражусь. Арк тоже будет сражаться. Арк отличается от русливых взрослых. Он отважный иностранец». «Арк сразится вместе со мной?» «Так же, как ты сражался с Кангулем!» Арк начал понимать, почему Копа пытался произвести на него благоприятное впечатление с самого момента их встречи. «Конечно, я должен сражаться, но...» Арк замолчал, чтобы обдумать свои слова. На лице Копа отразилась радость, и внезапно его отбросило влево. Все члены клана енотов внезапно пошатнулись и схватились за грудь. «Что случилось?» Аджуше? с тобой все в порядке!» Копа удивлённо смотрел на то, как тело енота начало сводить судорогами. Через некоторые мгновения из тела начали виться лианы, и вскоре полностью покрыли тело. «Кангуль!» Енот в мгновение ока превратился в монстра. Яноты, собравшиеся на рынке, с криками бросились во все стороны. Копа тоже вскрикнул и начал отступать. Однако тело кангуля выбросило свои стебли и крепко обвело ими Копа. «А, Арк, помоги!» О дерьмо!» Арк вытащил меч. Бум! Арк махал мечом со скоростью света, разрубая лианы, затем переключился на конгуля. Однако кангуль продолжил упускать новые стебли. Арк быстро поворачивался и даже успевал раздавать пинки и наносить стеблем урон. Каго! На миро! Кангуль внезапно замер отступил. Он был 150 уровня, но кроме него противников больше не наблюдалось. К тому же не было ни сверчков, ни оружия, И в отличие от атак растения Голема, атаки и скорость Кангуля не были такими устрашающими. Этот противник не так уж и силен! Арк нанес атаку по стеблям темным клинком и начал добивать их пинками. Через пять минут Кангуль уже был в критическом состоянии и попытался отступить. Но наученный опытом Арк не позволил ему этого сделать. Не промахнись! Арк побежал и резко выбросил тело вперед. Двойной сайт кик! Арк ударил Кангуля ногой в затылок, и тот упал. В это же время Арк занёс меч для нанесения двойного критического урона и добил Кангуля. «Восхитительно! Он сам победил Кангуля!» После победы над Кангулем все еноты собрались вокруг Арка и начали его обсуждать. Однако надолго их не хватило. «Иностранец! Иностранец! Что здесь делает иностранец?» Оплошность Тёрка быстро стала повесткой дня. В результате драки с Кангулем одежда, которую дал ему копа, прорвалась, Арк не знал, как себя вести. И пока он стоял с растерянным выражением лица, его обступила группа енотов в кожных доспехах. Они смотрели удивленными глазами то на Арка, то на Кангуля. А! Без лишних слов еноты подняли на Арка свои пики. Не двигаться! Ты арестован! Черт, отпустите меня! Не двигайся! Что Арк сделал, плохого? Копа ругался и был жутко недовольным. Успокойся! Копа взял себя в руки и кротко посмотрел вниз. Думаю, старый енот, стареешь на вашей деревне. Арк в тишине посмотрел вокруг. Солдаты уводили Копа и Арка с рынка в пещеру, похоже, в Таун Холл. В пещере собралось около десяти старых енотов. Самый старый из них молча смотрел на Копа злым взглядом. Я не один раз тебе говорил, что ты не должен выходить отсюда! «Ты не только ослушался меня, но еще и привел человека. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Этот город в опасности из-за тебя!» «Арк!» «Ты до сих пор не понял, почему Субор изменился?» «Потому что они поверили человеку!» и «Этот человек принес огромные беды!» «Этот человек сделает то же самое!» «Арк другой! Он победил Кангуля!» «Дурак! Он наверняка друг Искателя Истины и собирается предать нас позже!» «Как ты можешь верить его каждому слову?» Он умудрился пробраться в пещеру, куда сотни лет не наступала нога человека. «У него явно другие планы. Немедленно задержать человека и копа, пока мы выносим приговор». «Да! Их надо наказать!» Остальные еноты поддержали кричащего и согласно забили хвостами. «Он не искатель истины!» — громко сказал Арк. Старейшины выкатили глаза от удивления. «Что? Что ты сказал? Повторю». «Человек с рыжими волосами — не Искатель Истины. Он всех вас обманул». «Да что ты знаешь? С чего вы взяли, что он Искатель Истины?» Перебил Старейшин. «Чтобы стать Искателем Истины, сначала нужно убить огромный медведя-мышь, и затем быть признанным кланом Мяу, потомками героя Мабана. Но за прошедшие сто лет только один человек был признан Искателем Истины, и это был не рыжеволосый. Откуда ты все это знаешь? Конечно, я это знаю». «За последние сто лет я, единственный Искатель Истины!» «Что?» Старейшины смотрели на Арка в немом удивлении. «Арк!» Копа не мог поверить ушам, а столбенело смотрел на Арка. Он был не единственным. Все еноты, собравшиеся в Таун таунхолле, перешептывались между собой. Но старейшины, похоже, не поверили словам Арка. Они качали головой и шептались. «Невероятно! Но ведь даже ты можешь лгать о том, что ты Искатель Истины! Какие у тебя доказательства?» «Вот доказательства! Старейшины, вы можете изучить этот предмет!» Арк вытянул из сумки маленький резной камень. Старейшина сузил глаза и присел, внимательно рассматривая камень. «Это фрагмент звезды!» «Да, Арк нашел один из фрагментов в подводном мире. Это был фрагмент звезды. Это был предмет, который было практически невозможно достать. «Вы признаете его?» Старейшина утвердительно кивнул. Затем Копа оттолкнул солдат и закричал. «Арк — настоящий искатель истины! Старший предок вы видите? Арк — искатель истины! Он друг зверей и герой, унаследовавший волю героя Мабана. «Это правда?» Старейшины вздыхали с облегчением. Арк смотрел на них уставшими глазами. «Мы признаем, что ты искатель истины, но это ничего не меняет. Очевидно, что в прошлом мы заключили договор с героем Мабана, но уже слишком поздно. Игдрасиль уже сам не свой». И мы даже не знаем, сможем ли выжить. Поэтому мы не будем обвинять тебя за проникновение в город без разрешения, но без экздрасиля ты не сможешь отсюда выбраться. Ничего не изменилось! Да что вы говорите? Вы не понимаете, что — истины! Сейчас самое время встать и сражаться за спокойствие Субаруталла! Заткнись! Мои дети! Старейшины закричали на копа, и тот замолчал, отступил назад. Но он не напугался. Копа не мог поверить в слова старейшин. И продолжил буравить их взглядом. «Остальные города пали. Неважно, сколько ты будешь прятаться. Рано или поздно тебя обнаружат. Старший предок тоже это понимает. Кангуль появился на рынке. Это значит только одно. Они поняли, как сюда попасть», — сказал он. «Хм. Повисла тяжелая тишина, прерываемая только шумом енотов в пещеры. Но все началось с Эгдрасиля. Эгдрасиль наш покровитель!» «Если мы вступим с ним в схватку, нам не победить!» «Кроме того, кангули и големы когда-то были такими же, как мы!» «Если мы будем убивать и их!» вранье! снова закричал Копа. «Скажите честно! Вам просто страшно драться! Трусы!» «Давайте! Продолжайте прятаться, пока кангули и големы не найдут город!» «Я другой! Я буду сражаться до самой смерти!» Копа оттолкнул солдат и выбежал из Таунхолла. «Почему вы стоите? Поймайте его!» Двое солдат-енотов быстро побежали за копа. Арк молча наблюдал за этой сценой. Ему хотелось смешаться, но он не знал, когда именно. Но благодаря копу он понял текущую ситуацию. В то же время теперь он знал, что нужно делать. Так и есть. Это не только моя проблема. Арк понял, что кое-какие вещи он принимал как должное. Он всегда полагал, что квест — это определенная цепочка событий, важная только игроку. Но оказалось не совсем так. Новый мир... «Не старая РПГ. По сравнению со старыми играми, это была ошеломляющей. В старых играх часто использовался один сценарий, в конце пробуждался дьявол. Если он все таки пробудится, то игра проиграна, он встречал огромное число NPC, но те, кто в прошлом были героями, не могли принимать в ней непосредственного участия». «Что если...» «Помогите мне!» Но они не делали абсолютно ничего и продолжили разговор. Для них оставить судьбу мира в руках героя было абсолютно естественно, NPC могли активно передвигаться, но не за счет искусственного интеллекта, а за счет того, что поведение просчитывалось компьютером. Но новый мир был прекрасным шагом в будущее. Игра предлагала бесконечные степени свободы игрокам, и для NPC свобода была точно такой же. Даже если это NPC, а не игрок, он может сам принимать решения, поступать свободно. Как тогда, когда лорд Джексона по совету Арка дал некоторые привилегии бывшим заключенным? Это ключ к решению квеста. Если подземный мир будет уничтожен, для Арка это тоже будет плохо. Он потеряет три чуда и возможность закончить квест. Но в любом случае Арк был игроком. Можно было найти и другие пути, но клан енотов их уже не найдет. Для них играет реальность, в которой они либо будут жить, либо умрут. В зависимости от выживания или гибели подземного мира. Это притупляет их желание сражаться. «Одному мне не справиться с Игдрасилем, но у меня появится шанс на победу, если я сумею убедить их клан сражаться вместе». Пришёл к заключению Арк. В Джексоне он уже понял, что игроки могут сражаться вместе с НПС. «Да, это единственное решение». Арк оценил атмосферу и начал говорить. «Если честно, я согласен с копа». «Что? Я слышал его речь». «Другие города подземного мира уже были атакованы и уничтожены, но даже несмотря на то, что подземный мир широк, пределы его ограничены. Неважно, сколько как тщательно вы будете прятаться, вас найдут, и когда это случится, вы уже не сможете остаться непричастными». «Мы понимаем это, но мы также знаем, что у нас нет шансов», — нервно сказал старейшина. «С самого рождения мы раса, не воевать. Вы знаете, почему мы живем в подземном мире?» Чтобы избегать конфликтов. Мы раса, которая умеет заниматься только ремеслом. Но это все! Я не хочу больше это обсуждать! Сколько бы раз Арк не говорил, с ними, старейшины, не хотели слушать. В конце концов, Арк совсем недавно пришел в этот город, к тому же их отношение до этого времени было враждебным. К счастью, враждебность ушла, и отношения смягчились, но уровень близости с ними был все еще низок. Невозможно будет уговорить их сражаться только одними красивыми словами. К тому же оставался риск того, что уровень близости наоборот упадет. Нужно отбросить этот метод и найти новый. Арк! Копа приблизился к Арку, когда тот выходил из здания. Он сделал знак подбежать к нему и спрятаться в его укрытии. Теперь ты видишь все, как я сказал, все взрослые трусы. Они только придумывают отговорки, но драться с монстрами, как иностранцы, они не хотят. Но Арк другой искатель истины тот, что несет волю героя Мабана. «Будешь ли ты сражаться против монстров?» Из глаз Копа бежали слезы. Арк с удивлением смотрел на него. Копа вытер слезы и продолжил. «Они мертвы. Мама, папа, все. Я ничего не могу вспомнить. Я знаю, город, где я жил, был атакован первым. Мои мама и папа, очевидно, мертвы или стали кангулями. Но я никогда не умру вот так. Я найду причину всего происходящего и восстановлю город. Арк, ты поможешь мне?» В груди Арка прорезалась слабая боль. Он забыл. Копа потерял родителей примерно 10 дней назад. Почему он не заметил? NPC ведь тоже живые. По крайней мере, так думал Арк. Но кто не поймет горе от потери родителей? Арк понимал. Когда Арк потерял отца, а мать госпитализировали, Арк не мог плакать. Он топил своё горе в ночном веселье, но ему было так весело, что больше он не мог чувствовать ничего. Арк опустился на колени перед Копо и погладил его по голове. «Да, я помогу тебе. Но несмотря на все мои усилия, мы не сможем победить его только моими навыками. Ты ведь это понимаешь?» Копа проглотил слезы и кивнул. «Поэтому я хочу убедить клан енотов. Взрослые все поймут, если я спокойно им все объясню. А если это не поможет, тогда мы с тобой объединим силы и найдем способ все уладить. Так что верь мне». «Спасибо тебе, Арк!» Арк улыбнулся и хлопнул Копа по плечу. прямо как брат